Марго уже провела несколько месяцев при дворе, когда произошел инцидент, пробудивший в короле гнев и жажду мести. Его любимый фаворит жоаэс пожелал стать архиепископом Нарбонским и легатом при папском престоле. Хотя молодому человеку еще не исполнилось двадцати одного года, и он не обладал необходимой подготовкой, он так трогательно вымаливал эту честь, что король не смог отказать ему. Генрих Валуа бросил эти должности своему милашке, словно засахаренные сливы, хоть эти назначения и требовали периодического присутствия Жуаэза в Риме. Когда фаворит отбыл к папе, Генрих послал ему письмо, но королевский гонец подвергся нападению и был убит, а послание похищено. Король разъярился, подозревая свою мать. Тут пахло ее методами. Однако Генрих решил обвинить сестру, потому что искал повода, сфабриковать против нее обвинение. Он хотел отомстить ей таким способом, которым поверг бы ее в бесчестие. Не проконсультировавшись с матерью, он прислушался лишь к советам милашек и решил нанести удар по сестре на государственном балу. Марго танцевала, когда король подал музыкантам знак остановиться. Танцующие застыли в молчании, гадая, что случилось. Король подошел к тому месту, где стояла Марго. «Берегитесь!» — закричал он, обращаясь к собравшимся. «Берегитесь этой шлюхи! Мои друзья, я стыжусь того, что она моя сестра!» Я не смог бы перечислить вам все ее преступления. Их слишком много. И я, слава богу, знаю далеко не все. Я мог бы назвать имена сорока ее любовников. Этот список был бы далеко не полным. Есть некто Шамвалон. Вы знаете, что она недавно тайно родила ему сына. Это так. Ей удалось временно скрыть это от нас. Но мы не так глупы и слепы, как она думает. Глаза Марго сверкнули. — Ты! — закричала она. — Ты со своими накрашенными милашками смеешь обвинять меня в безнравственности? Король сузил глаза, и Марго заметила, что два его фаворита встали по обеим сторонам от нее. Берегись, говорили их взгляды. Человек, осмелившийся так говорить с королем Франции, обречен. Страх Марго оказался сильнее ее гнева. Никогда прежде она не сознавала всю глубину ненависти ее брата. Она поступила глупо, задев его милашек, продемонстрировав враждебность к ним. Она поняла, как правильно поступил ее муж отказавшись приехать в Париж и шагнуть в ловушку. Она решила, что это — прелюдия к ее аресту. Марго с мольбой посмотрела на мать. Катрин молча наблюдала за этой сценой. У нее заболело сердце. Дети своими глупыми выходками рушили все планы ее трудов. Эта история будет гулять по улицам Парижа, подвергаться искажению, раздуваться. Репутация дома Валуа упадет еще ниже. Недовольные получат новую пищу для пересудов. — Брат, — сказала Марго, — ты наслушался клеветы. У меня нет ребенка. — Молчи. Немедленно уходи, — шепнула ей мать. — Иди в свои покои. Только так ты можешь спастись от королевского гнева. марго поклонилась и с поднятой головой прошла сквозь расступившуюся безмолвную толпу. Фрейлин и Марго окружили свою госпожу в ее покоях. — Что будет теперь? — спрашивали они друг друга. Марго легла на кровать. Она была напугана, но, как обычно, извлекала удовольствие из опасной ситуации. Король обвинил ее в рождении бастарда. Скоро эта новость разлетится по Парижу, по всей Франции. Это не слишком сильно огорчило Марго. Она глубоко сожалела о своем бесплодии, которое было платой за грехи дедов. Марго не могла вынашивать детей и отчасти радовалась тому, что ее подозревают в тайных родах. Ночь прошла спокойно, но, проснувшись, Марго обнаружила в спальне 60 лучников. Это было бессмысленное оскорбление со стороны короля, потому что солдаты пришли не для того, чтобы арестовать Марго. Они лишь доставили послание Генриха, в котором Марго предписывалось без промедления избавить город от своего присутствия. Поскольку Шамвалон, узнав об инциденте на балу, где прозвучало его имя, и, испугавшись гнева короля, удрал в Германию, Марго решила тотчас исполнить приказ брата и в тот же день выехала в Гасконь. Ликующий король явился к матери. «Вот видишь, я избавил наш двор от шпионки и весьма быстро, как с самого начала, сказал «Эпернон! Приглашать ее сюда было ошибкой!» Катрин покачала головой. «Мой сын! Как бы я хотела, чтобы ты советовался со мной, собираясь сделать что-то! Куда выгоднее было бы присматривать за столь опасной особой здесь! Боюсь, что ты поступил весьма неразумно, прогнав ее!» «Я человек!» — сказал король который, приняв решение, действует быстро. — Иногда мудрее немного поразмыслить, — заметила Катрин. — Мы еще увидим, правильно ли ты поступил, или тебе следовало проявить большую осторожность. Генрих и правда вскоре увидел это. Наварец, услышав о поступке короля послал ему письмо, в котором сообщалось, что он не может принять назад жену, которую публично очернил король Франции, ее родной брат. Дело было в том, что Корисанда забеременела. Желая иметь сына, наследника его владений, король Наварры задумался о женитьбе на ней. Он писал, что рассчитывает получить от королевской семьи репарации за брак со столь недостойной женщиной, как Марго. Он хотел развода. — Что скажет христианский мир? — спрашивал наварец. — Если он примет назад особу, которую король Франции публично опозорил и прогнал от своего двора. Катрин посмотрела бесстрастными глазами на сына. Но король отказался признать свою ошибку. — Да будет проклят наварец! — закричал Генри. — Да будет проклята его жена! Этому королевству не видать мира, пока они оба живы. — Она должна вернуться к своему мужу, — сказала Катрин. — Сделанного не исправить. Мой дорогой сын, твои друзья посоветовали тебе поступить подобным образом, отнюдь не в интересах Франции, а из-за своей жалкой ревности. Ты не должен допускать, чтобы личные чувства влияли на государственные дела». Он нахмурился. Это было максимумом того, что Катрин осмелилась сказать против его фаворитов. Она тем временем задумалась о том, как избавиться от двух самых опасных милашек — Эпернона и Жуаеза. Уже умерло так много его фаворитов, Катрин боялась, что Генрих заподозрит ее в случае гибели еще одного друга. Она не могла рисковать любовью сына и остатками его уважения. Но она должна радоваться. Подобные истории показывают генриху что милашки помогает ему совершать промахи это доказывало кое что еще возросшую хитрость наварца французские послы посетили не рак а наварские париж король франции умиротворил короля наварры генрих заявил что он отказывается от сказанного в адрес сестры что его дезинформировали. Он якобы понял, что даже принцессы не защищены от клеветы. Чувствуя себя уверенно в своем королевстве, наварец ехидно посмеивался. Хотя сейчас он обожал красавицу каресанду которая вынашивала его ребенка, Генрих все же не был уверен в том, что он согласен «потерять Марго» эту самую поразительную и забавную женщину. Если король Франции предложит ему значительную компенсацию, он, Генрих Наварский, возможно, примет Марго назад. Наконец Наварец согласился взять к себе жену. За это король Франции убрал гарнизоны из нескольких городов, расположенных возле Наварры. Довольный Наварец посмеивался. Поездка Марго в Париж оказалась весьма полезной. В Луврии париже царило напряжение, а при Неракском дворе такое ликование, какое редко видели здесь прежде. Даже король Наварры смотрел в будущее с оптимизмом. Герцог Анжу серьезно заболел. На выздоровление было мало надежды. Марго уже оплакивала брата. Кое-кто говорил, что она питала к нему отнюдь не сестринскую любовь. Несмотря на свое горе, Марго, равно как и наварец и его министры, сохраняла бдительность. Смерть Анджу стала бы событием наиболее важным именно для Наварры. На улицах Парижа Люди шептались об итальянке. Говорят, его отравила и Возможно ли это? Ведь он ее сын. Ее сын. А бедный Франциск II? А несчастный безумный Карл? Говорят, она отправила их в могилу до срока. Многим достались ее итальянские яды. Сыну, дочери, кузену. Она не щадит никого. Она — воплощение зла наша французская и Изавель. Но Катрин искренне сожалела о болезни сына и испытывала сильное беспокойство. Анжо умирает. Что случится, если Генрих умрет? Похоже, ее дети не способны дожить до зрелости. Генрих выглядел старым не по годам. Если Генрих умрет... Следующим прецедентом на трон будет наварец. Да, Марго станет королевой Франции. Но может ли она, Катрин, доверять дочери? Может ли она доверять наварцу? Эти глупцы на улицах думают, что она хочет отравить своего сына Анджу. Они не понимают ее. Они не знают, что ее убийства не являются настоящими убийствами. Они были просто устранениями вредных людей, представлявших опасность для могущества дома Валуа, и не более того. Она не питала ненависти к тем, кого следовало устранить. Убила ли она женщину, которая много лет унижала ее и заставляла страдать при жизни мужа Генриха? Нет. Диана де Пуатье уцелела, потому что, когда Катрин получила возможность убить ее, Диана перестала играть важную роль. Катрин чувствовала себя абсолютно непонятой. Уличная клевета никогда не причиняла ей боли. Почему она должна беспокоиться из-за нее сейчас? Может быть, ее раздражение вызвано старением, усталостью от постоянной борьбы за ускользающую власть. Она снова подумала о ее старом враге Филиппе Испанском. Как бы он отреагировал на смерть Анджу? Что предпринял бы для того, чтобы Гуденот, наварец, не стал бы королем католической Франции? Она была уверена в том, что Филипп не станет сидеть сложа руки. Сейчас голландцы не тревожили его так сильно, как прежде. Парма хорошо поработал в интересах своего господина. Несколько месяцев тому назад принц Оранжский, защитник всех протестантов, был убит. Таким образом, Луиза, дочь Колиньи, после смерти Толиньи, вышедшая замуж за принца, потеряла обоих мужей в результате насилия. Жена Колиньи Луиза по-прежнему находилась в тюрьме, куда ее поместили сразу после смерти мужа. Катрин должна приглядывать за этими гугенотами и Филиппом Испанским. Бедный Анжу мало чего добился в жизни, но смерть сделает его важной фигурой, которой он всегда хотел стать. Сообщили о кончине Анжу. Слабый организм Валуа не смог справиться с воспалением легких. Анжу мертв. Генрих Наварский — наследник французского трона. Вся Европа насторожилась. Протестант во главе Франции нарушит баланс сил. Англия приготовилась послать Лейчестера на помощь Голландии. Несмотря на потерю любимого имя принца Оранжского, голландцы были исполнены новые надежды. Филипп Испанский с тревогой поглядывал в сторону Парижа и проводил заседание своего совета. Он видел во Франции одного человека, который, по мнению испанцев, никогда не позволил бы протестанту единолично править страной. Генрих де Гисс Лидер католической лиги быстро становился самым могущественным человеком Франции. Катрин настороженно ждала. Она подолгу тайно совещалась с королем, но Генрих Валуа не хотел думать о государственных делах, потому что ему недавно прислали новую коллекцию обезьянок и попугаев, и он решал, с кем из друзей поделиться животными. Собачки требовали его внимания, милашки развлекали короля, помогали ему проводить время. Эпернон и Жуаэс соперничали между собой, боролись за любовь короля. Если Генрих дарил что-то Жуаэзу, ему приходилось преподносить еще более роскошный презент — Эпернону, что лишь усиливала ревность Жуаэза. Эпернон получил звание генерал-полковника. После этого Генриху пришлось сделать Жуаэза адмиралом. Затем Эпернон стал правителем Метца, Вердена и Тула. Эпернон и Жуаэз превратились в богатейших людей Франции. Если сегодня Эпернон превосходил по размеру своего состояния Жуаэза, то завтра приходилось одаривать последнего. Вернувшись из Рима, Жуаэс пожелал жениться. Он попросил дать ему в жены богатую даму, женитьба на которой повысила бы его престиж. — Ваше Величество, у вас есть жена? Вы знаете, что я стремлюсь во всем походить на вас. Короля это позабавило. Его фаворит должен жениться. Невестой станет родная сестра королевы, способная дать Жуаэзу большое приданное. Жуаэз радостно захлопал в ладоши, когда король вместе с другими милашками начал планировать свадебные праздненства. Они должны были продлиться две недели и обойтись в кругленькую сумму. Пустяки! Парижане любят торжества. Люди должны платить за то, что им нравится. Народ ждал женить Бужуаэза. После этой свадьбы придется женить Эпернона. Король ломал голову над тем, где взять столь же богатую жену для дорогого Эпернона. Генрих опасался, что менее пышные торжества пробудет в Эперноне ужасную ревность. Он частично решил проблему, ограбив муниципальную казну. Он придумал хороший способ раздобыть еще денег. Король увеличил плату за судейские должности. Он посмеялся вместе с милашками. Король всегда умел найти очередной способ добывания денег. Баттус процветал еще сильнее, чем прежде. Король его фавориты — устраивали уличные шествия. Им казалось забавным после появления в роскошных, расшитых драгоценностями нарядах шагать по городу в рубищах. Они надевали на себя белые мешки, более красивые, чем те, что они носили прежде. Мешки с изображениями черепов выглядели эффектно. Король пребывал в отличном настроении. Эти шествия после двух пышных, экстравагантных свадеб любимцев Генриха демонстрировали народу, что король и его друзья весьма набожные в душе люди. Катрин в смущении, наблюдая за происходящим, пыталась протестовать. Она понимала, что глаза народа прикованы к Парижу. Из Англии на столицу смотрела Элизабет Английская, из Голландии и Зеландии Уильям Нассау. Генрих наварский затаился, имея возможность выжидать. Филипп Испанский хранил бдительность. Генрих Дегис находился рядом. Не обменивались ли двое последних письмами, миновавшими руки королевы матери, беспокоилась Катрин. Нелепые церемонии продолжались. Пышным пиршеством не было конца. Возмущенные парижане, заглядывая в окна лувра, видели короля в женском платье из зеленого шелка и милашек в нарядах придворных дам. Молчаливый мрачный Париж смотрел на все это, созревая для бунта.